Восьмое. Отправление. Поезд оказался фирменный. У вагонных дверей пассажиров встречали приветливые проводницы. Крепконогие, в туго сидящей форме. Они были скроены на один лад, будто их отбирали по кастингу. Возраст и женщины казались среднего. Но если их построить рядом, вполне бы сошли из-за какой-нибудь чуть перезревшей ансамбль железнодорожной пляски. Проходить? Проходить? Око проводницы производило впечатление провинциального простодушия, но когда Тимоша показывал ей билет, то поймал на себе опытный женский взгляд. Проходить? Пригласила его проводница, как и других пассажиров, но ему показалось, что для него голос ее прозвучал цеплее. Тимош на миг припомнилась Федюнинская Татьяна, но только на миг а в следующую секунду он и думать о ней забыл. Время стало знакомиться с внутренним устройством вагона. Жилые отсеки в нем были открыты, словно киношные декорации со снятой стенкой. У Тимоши возникли ассоциации. Казалось, вот-вот увидишь каких-нибудь комсомольцев, отправляющихся на всесоюзную стройку. Советская молодежь запевает что-то бодрое под баян, А в соседнем отсеке женщина кормит младенца грудью, они едут в эвакуацию. А еще через стенку заслуженный партработник пьет коньяк с красивой вдовой. У него на груди депутатский знак, на ней романтический газовый шарфик. Двум людям, изведавшим жизнь, выпало встретиться в поезде. А вот и на место. Он обнаружил в своем отсеке в самом делешную молодежь, разумеется, без бояна. Юноша с девушкой, сидя бок о бок, тыкали уже вовсю пальцами каждый у себя в смартфоне. Друг с другом они не общались, но все-таки, видимо, составляли пару. Вдруг у девушки что-то произошло в ее виртуальной реальности. «Вау!» – пискнула она вслух. Юноша покосился на ее экранчик и с усмешкой сказал «Подумаешь!». Отодвинув оконную занавеску, Тимоша обозрел перрон. Проводница стояла еще снаружи, должно быть, на всякий случай. Тимоша прикинул, что если вагон, больше никто не сядет, то в его отсеке останется свободная полка. Ему захотелось, друг, чтобы так оно и случилось. Полка Тимоша была не нужна, но отсутствующий пассажир представлял собой неизвестность и потому внушал смутное беспокойство. Наконец проводница исчезла из виду, Наверное, перебралась в тамбур. Тимоша взывал про себя к далеким водителям поезда, и они словно его услышали, бесшумно, вначале почти незаметно, перрон за окном поплыл. Так бывает, когда закружится голова, а справа налево двигались все фонари и урны, и люди шагали спиной вперед. Но с головой все было в порядке, все вообще складывалось замечательно. Четвертый сосед в отсеке так и не появился. С души у Тимоши отвалился камень.